Глава 13. Компьютер выведи на центр сектор S345. Экран потушно моргнул, и на нем возникло изображение звездного неба. Кирк несколько минут разглядывал мерцающие разноцветными огнями звезды, пытаясь отыскать среди них знакомые по памяти туманности или скопления. после чего скомандовал компьютеру отбой. Подумал, что глупо надеяться на подобную удачу, хотя с другой стороны ему и так невероятно повезло, что он нашел общий язык с корбельным компьютером, причем получив помощь совершенно с неожиданной стороны. Дело в том, что после того, как они решили плотно заняться изучением возможностей своего корабля, выяснилось, что бортовой компьютер ограничивает полный доступ к некоторым системам космолёта. Пространственные двигатели, вооружение, навигация. Попытки их активации не принесли должного успеха, что с одной стороны было вполне ожидаемо, с другой все же явилось неприятным сюрпризом. Кирк раньше не тешил себя ложной надеждой, что предки тайнорцев будут настолько глупы, чтобы оставить свой корабль абсолютно без защиты. А Поэтому не особо удивился, когда на экране высветились две вертикальные оранжевые полосы с просьбой ввести персональный ключ доступа. По его мнению, удивительно было уже то, что Лайнус вообще смог в него проникнуть. Хотя, скорее всего, прежние хозяева корабля просто не ставили перед собой задачу преградить дорогу тем, кто придет после них. Корабль стоял на консервации в Ангаре, и винтатели, расположенного на его вершине комплекса, вероятно, всего имели нужный доступ. Однако, гадать о причинах побудивших их бросить свой космолет, смысла не было. Правда профессор предполагал, что космолет некогда принадлежал ищущим, которые, по его мнению, образовались из некой тайтанской организации, занимающейся вопросами внешней разведки. Но все это были лишь догадки, которые все равно не давали ответы на многие вопросы. Керк было предложил покопаться в компьютере на предмет поиска хоть какой-то информации. Так как наверняка должно было существовать что-то типа корабельного журнала, да и во внутренней сети корабля могли остаться личные записи экипажа, что-то типа фильмов, книг, игр. Все это дало бы хоть какое-то представление о том, что случилось много веков назад. Но, к сожалению, информационные разделы были пусты, кто-то тщательно уничтожил всю хранившуюся в них информацию. Я пытался сделать это и раньше, говорил Лайнерс, безучастно наблюдая за манипуляциями Кирка и Рика, которые копались в файлах компьютера в надежде раздобыть хоть какую-то информацию, позволившую снять блокировку с систем корабля. Ну и что поинтересовался Кирк. — Ничего, развел руками профессор. Пусто. Я даже проверил терминалы, что расположены в каютах Янгари, Везде один и тот же результат. Компьютеры полностью работоспособны, но в них не содержится ничего лишнего, что обычно накапливается в подобных системах, когда ими активно пользуются. Чистый функционал. Возможно, тут разгадка проста, сказал Рик, сидящий на месте борта инженера и внимательно рассматривающий что-то на небольшом экране своего пульта. Корабль новый. Да, это, пожалуй, многое объясняет, согласился Кирк. Даже отсутствие каких-либо личных вещей экипажа и неполную загрузку топливными стержнями. Тут есть использованы», — напомнил Рик. Ходовые испытания, отмахнулся тут. А так все сходится. Но почему его оставили здесь? Кто знает? Кирк пожал плечами. Смысл гадать? пока у нас одна задача обойти блокировку центрального компьютера, дабы получить доступ к прыжковым двигателям и системам навигации. Целую неделю профессор с Риком пытались разобраться в тонкостях дайтанской электроники в надежде отключить центральный компьютер, но в результате были вынуждены констатировать свое полное бессилие. "Я вообще такое впервые вижу", говорил Рид, растерянно вертя в руках полупрозрачную пластинку, внутри которой постоянно пробегали по извилистым дорожкам зеленоватые искорки. «А что не так, поинтересовался Кирк, которому плата в руках бортнеханька чем-то напомнила те, что применялись в земных компьютерах. «Все?» Это ж, алдавор. Знаете, я всегда думал, что разбираюсь в компьютерах, но это, эта технология довольно сильно отличается от всего того, что я видел. И узнал до сих пор даже и не знаю, с какой стороны подступиться. Будь у меня нужная инструментальная база и достаточно времени, я, наверняка разобрался бы, но за такой короткий срок да это просто нереально. Герк был согласен с бортмехаником, но однако отказываться от вызволения Раи из рук вершителей даже и не думал. Между тем он прекрасно понимал, что данная операция может быть осуществлена только при помощи оружия, найденного им на корабле, а это наверняка привлечет внимание обитателей базы конгломерата. Дальнейшие их действия были ясны. Поиск таинственных агрессоров и усиление защитного периметра базы и, если насчет первого кирк не особо волновался, справедливо сомневаясь, что не найдя за все эти годы спрятанный корабль да и танцев, те вряд ли смогут отыскать его на этот раз. Однако усиление защиты практически ставило крест на возможности добыть дополнительные топливные стержни для двигателей не устраивая при этом настоящее сражение, в котором они с большой вероятностью потерпят поражение. Кроме того, нельзя было снимать с учета неизвестные возможности вершителей, которые также будут разыскивать напавших. Кирк предложил не отклоняться от первоначального плана, и после атак на базу конгломерата и спасения Рая вывести корабль на орбиту. Однако Рих с слайносом высказались категорически против, напомнив ему о патрульных кораблях торговцев. В результате они оказались в некоем тупике, из которого никто не знал, как выбраться. В тот вечер он допоздна засиделся в центральной рубке, пытаясь в очередной раз разобраться с ручным управлением одновременно прекрасно понимая, что без полноценной работы бортового компьютера максимум, на что он способен это вывести корабль на орбиту и долететь до ближайших планет системе. В принципе, особых сложностей возникнуть не должно. Судя по всему, ручное управление на Дейтанском космолёте было приближено по своему функционалу к тому, что стояло на земных машинах. Однако, с другой стороны, Все это были только предположения и догадки. Нужен был пробный полет. Кирк это прекрасно понимал, однако я понимал и то, что подними они корабли в воздух, торговцы тут же засекут их с большой долей вероятности, да на подобный риск они пойти не могли. Требовалось время, чтобы более подробно изучить корабль, а вот его-то как раз и не было. Сезон дождей неумолимо приближался. И с каждым прошедшим днем их затея с нападением на базу и крепость вершителей все больше походила на безумную авантюру. Впрочем, пока никто и не думал сдаваться, Керк сутки не вылезал из центральной рубки, буквально на ощупь разбираясь в системах управления кораблем. Рик, копался в двигателях и генераторе защитного поля одного из стоящих в ангаре корабля истребителей пытаясь понять их конструкцию и таким образом разобраться с аналогичными системами коsvлёта. Лайнус помогал чем мог, взяв на себя обязанности снабженца продуктами и помогая им с переводом некоторых терминов. Лишь Ай и Намар остались без дела. Правда, Тонар взял на себя заботу о девушке, сопровождая ее и объясняя назначение многих вещей на корабле, но все равно Судя по нервному поведению хранительницы, та до сих пор чувствовала себя не в своей тарелке. Второй шарахаясь от открывшейся двери или неожиданно вспыхнувшей лампочки какого-нибудь устройства, вот и сейчас, заслышав за спиной шурша неоткрываемой двери, вслед за которым последовал короткий испуганный вскрик девушки, Кирк тяжело вздохнул и отключив симулятор, заставил пульт принять прежний вид. Что-то случилось? спросил он, поворачиваясь в кресле к пожившей в рубку хранительницы. «Нет, — Нет, покачала головой та. Просто не заснуть никак. Здесь все чужое, какое-то ненастоящее. Нам говорит, что эту машину построили наши предки, однако я до сих пор не могу в это поверить. И тем не менее это так, улыбнулся Кирк откровенно льбоей соченой фигуркой хранительницы затянутой в комбинезон без заспехов, Ай выглядела каким-то хрупким подростком. Однако он не мог не признать, что девушка красива даже на его взгляд. Что уж говорить о Намаре, который буквально глаз от нее не мог оторвать. "Керк, я волнуюсь", обырая. Да и вошла в дверь и нервно вздрогнула, когда ее створки Сомкнулись у нее за спиной. Намер говорит, что вы хотели, чтобы эта машина помогла вам, но она не слушается. Есть немного. Кирк устало потянулся. Не беспокойся, а если понадобится, мы и без корабля справимся. Девушка растерянно кивнула. Ты мало спишь и почти не бываешь в большой комнате. «В кают-компании», компании поправил ее Кирк. Да, в кают-компании. Странное слово. Девушка нахмурилась и дернула ушами. А еще ты забыл о своем хогрунде. Он скучает. Сегодня, чтобы расчесать, пришлось даже несколько раз стукнуть его по ушам. Извини. обещаю, завтра вместе поднимемся наверх и немного разомнем наших скакунов. Хорошо. Хранительница улыбнулась. Тогда я пойду в свою комнату. Может тебя проводить? спросил Керк, видя как та, почти крадучись подходит к двери. Нет, покачала головой Ай. Я хочу сама побороть свой страх перед этой машиной. Когда дверь за девушкой затворилась, Кирк откинулся в кресле и устало проведя ладонью по лицу, подумал, что надо бы последовать ее примеру и хорошенько выспаться. Голова соображала с трудом, да и третьи сутки без полноценного сна. Давали о себе знать. Неожиданно запястья ливы руки болезненно кольнуло, заставив парня непроизвольно вздрогнуть. Он стянул перчатку и с удивлением уставился на покрытую металлом кисть, поверхность которой переливалась разноцветными огоньками. "Это еще что такое?" пробормотал он. стабильности цепей работает с 60% Раздался в голове знакомый голос. Блин, ты еще потише, давай, а то голова и так гудит. Извини, хозяин произу у подстройку система из связи произнес голос Випса с каждым словом, уменьшая свою громкость, одновременно становясь все четче. — Слушай ваши приказы? Приказы? Керк усмехнулся. Еще бы помнить, что ты умеешь, хотя, может, хотя бы Часть этого металла с руки убрать. Функции модификации ограниченный. Произвожу выполнение команды в пределах возможностей. Металл на руке забурлил и стал втягиваться в рукав комбинезона, оставшись только на тыльной стороне ладони в виде полосы. Керк быстро расстегнул комбинезон и вытащив руку из рукава, разочарованно вздохнул. Остальная часть руки до локтя все так же была покрыта металлом. И на том спасибо", мысленно поблагодарил он Випс, застегивая комбинезон. Еще бы ты мне общий язык с бортовым компом помог найти, вообще бы тебе цены не было". Принято. Начинаю сканирование системы. Из рукава комбинезона выскользнуло несколько тонких серебристых жгутов, которые впились в пульт, буквально притянув руку парня к его поверхности. "Ты что делаешь?" Кирк дернул руку, но та словно приросла к поверхности пульта. «ВИПС!» «Производится сопряжение интерфейсов, пояснил в голове голос. Анализ полученных данных об защитных программ, сканирование синопс систем, попытка взаимодействия. ГОС ВИПС смолк, зато притавшая пульт Жгуты буквально засияли различными огоньками. «ВИПС!» да что происходит? Отставить Кирк снова подергал руку, затем попытался поддеть пальцем другой руки один из жгутов, но тот, словно сросся с пультом. Випс прибор молчал. Кирк понимал, что Випс воспринял его шутливую просьбу как команду, и теперь пытался взломать компьютер дайтанского корабля, что могло грозить непредсказуемыми последствиями. Мощности наручного компьютера и бортового были явно несоизмеримы, к тому же ВИПс являлся как бы частью его, кирков организма, так что ответные действия корабельной машины могли отразиться и на нем. В этот момент свет в рубке мигнул и погас, чтобы через минуту свиниться зеленым светом аварийного освещения А по кораблю прокатился пронзительный гул тревоги. ВИПс отставить!» Команда не может быть выполнена. неизвестный тип системы Ответ на воздействие. попытка обмена данными Зеро!» жгуты с легким шуршанием вползли обратно в рукав и звук тревоги тут же резко оборвался давментированный в потолок световые полосы сменили свой зеленый свет на обычный что случилось дверь отпахнулась пуская внутрь рубки в Рика и Намара, причем борт-инженер сжимал в руках какую-то гнутую железяку. Сам не понимаю, бросил Кирк, пробегая пальцами по кнопкам пульта и облегченно вздыхая, когда повинуясь его действиям, на центральном экране вновь высветилась внутренняя часть тангара. Видимо, что-то не то нажал. пояснил он, не желая вдаваться в подробности происшедшего, — чтобы не тревожить друзей. «Ну ты даешь, Кэп, фыркнул Рик. У меня чуть шерсть на ушах не посидела. Я уже была Керк, что происходит? В дверь показалась Ай с мечом в руках и быстро оглядевшись, вопросительно уставилась на Керка. Да все нормально, улыбнулся тот. Ложная тревога. Я просто пытался разобраться с компьютером и Адаптация полученную данную закончена. Жду приказов, капитан. Металлический голос, идущий, казалось, отовсюду, заставил всех нервно зазираться. Лакерка буквально остолбенеть от удивления. Компьютер корабля говорил на едином. Смог ли ВИПС взломать бортовый компьютер или наоборот, тот проник в его память и адаптировал полученную информацию для полноценного общения. Со своими новыми хозяевами можно было только гадать. Однако, как бы там ни было, но теперь они могли свободно общаться с корабельным компьютером как на языке Земли, так и на тайнорском, и машина послушно выполняла все их команды. Дело сразу сдвинулось с мертвой точки. Компьютер выдавал ответы на все интересующие вопросы, так что они были буквально завалены массивом информации по устройству корабля. Нина находился в некоторой растерянности. Во-первых, компьютеру явно не хватало словарного запаса земного языка, и все основные технические понятия он давал на дайтанском, который все же несколько отличался от энгомарского, хоть и являлся его предком. В результате многие слова и определения ставили в тупик даже профессора Так что приходилось выяснять их значение долгими путями ассоциативного перебора. Во-вторых, после долгого тестирования всех систем компьютер выдал посекторный доклад о состоянии корабля, и он увы, не радовал. Не если с неработающим кое-где освещением, персональными терминалами, системами подачи воды и прочими молочами можно было вполне иметься кото они и доставляли некоторые неудобства, то неисправность генераторов защитных полей, систему управления огнем и повреждения трех из семи сопел кольцевых излучателей главного двигателя наводили на печальные размышления. Время всё же оставило свой след в организме могучей машины. Но помимо плохих новостей были хорошие. В памяти компьютера Обнаружились различные программы для тренировки экипажа, от имитации полета до компьютерных симуляций по работе со многими системами корабля. Зачем подобная программа была загружена в бортовой компьютер? Осталось только гадать. Возможно, некогда этот космолет был предназначен для обучения, а возможно, предки дайтанцев консервировали этот корабль для каких-то определенных нужд. И данная система обучения должна была помочь их потомкам в осудении корабля. Последняя идея была слишком уж фантастичной, и Герк больше склонялся к первому варианту. Компьютер в разрешении этой загадки помочь не смог, заявив, что информация по этому вопросу отсутствует в базе данных. Впрочем, никто, кроме профессора, не расстроился. Лейнос до последнего надеялся, что в памяти бортовой машины хранятся какие-нибудь старые записи. В результате уже несколько дней все усиленно занимались на тренажерах, оккупировав свободные компьютерные терминалы. Благо, многие из обучающих программ можно было загружать где угодно. Рик изучал двигатели и энергетические установки. Постоянно о чём-то горячо споря с профессором, который пытался разобраться в дайтанской навигации на случай, если не удастся найти и освободить знакомую борт-инженера. Но, судя по его вечно недовольному виду, получалось не очень. Сам же Кирк при помощи программный симулятора довольно быстро разобрался с особенностями пилотирования дайтанского космолета И решив немного отвлечься, принес обучать Намара и Ай обращению с огнестрельным оружием, что должно было пригодиться во время реализации задуманного ими плана. Как ни странно, но девушка довольно быстро поняла, что и как надо делать, а ее меткость превзошла все ожидания капитана. Самому Керку дайтанское оружие не слишком понравилось из-за своей громоздкости и прожорливости похожая на изумрудного цвета вытянутую прямоугольную коробку с прикладом. Дайтанская винтовка опустошала свою обойму за два десятка выстрелов, причем на средней мощности. Стоило же передвинуть переключатель вперед, как обойма опустела буквально через пять-шесть импульсов. К тому же, оружья было довольно тяжелым, и при каждом выстреле издавало весьма громкий, басовито гудящий звук. Радовало одно: обоими перезаряжались от генератора корабля прямо в оружейной комнате, что располагалось в носовой части корабля, рядом с ангаром. Точность стрельбы да и винтовок также оставляло желать лучшего. Однако мощность выстрела была вполне удовлетворительной. Металлическая пластина 5-сантиметровой толщины спокойно пробивалась на расстоянии 200 метров. Что интересно, через несколько дней тесного общения с корабельным компьютером Кирк начал замечать, что тот стал приобретать некие личностные черты. И если в первые дни его голос был чисто механическим, полностью лишенным каких-либо эмоций, то постепенно тембр становился все более мягким и женственным. Почему так произошло, Кирк не знал, хотя и предполагал, что в этих изменениях была его прямая вина. Обращаясь к компьютеру, он постоянно называл тот Гирой, полностью ассоциируя с скорблём, и, вероятно, всего тот попытался подстроиться под предполагаемый образ. Все говорило о том, Что по мере общения с членами экипажа электронный разум явно приобретал задатки индивидуальности, свойственные разумному существу. Это несколько удивило её создателя Кирка, Насколько он помнил, компьютерные системы земных машин не обладали столь широкими адаптивными возможностями, эволюционирующими психоличностными матрицами. Их интеллект всегда был холодным разумом электронной машины. Зачем это делалось, Кирк не знал, да и не задумывался никогда. Однако, скорее всего, была какая-то причина, заставлявшая земных конструкторов поступать подобным образом. Значит, действуем следующим образом. Профессор Ай Иномар, отправляйтесь на скрабере к крепости вершителей. Вытаскиваете оттуда рая и быстро отступаете вот в эту точку. Кирк ткнул пальцем расстелено на столе карту местности и нарисованную по памяти профессором при помощи номара. Мы с Риком в это время атакуем базу торговцев, грозим топливные стержни, затем подбираем вас и делаем ноги с этой планеты. На все про все у нас около трех-четырех часов, пока сюда не подоспеют патрульные корабли мековцев. Теперь ваше возражение. Керк оглядел собравшихся за столом друзей. В принципе, все уже обговорено, решено заранее. А этот совет ну, на тот случай, если вдруг возникнут новые идеи или кто-то передумат. Намар Ай он бросил взгляд на тайнорцев. Вы точно решили отправиться с нами? Да, уверенно кивнул Намар. Я лечу с вами. всю жизнь мечтал узнать, что там за гранью неба. Керк мысленно улыбнулся. Последние недели Намар практически не отходил от Лайноса, расспрашивая того о других планетах, и словно губка впитывая новые знания, которыми щедро делился с ним профессор. И вообще стоило только кому-нибудь начать рассказывать о своих приключениях на других планетах, как Тонар буквально весь обращался вслух, а его глаза вспыхивали жаждой интереса. Ищущий буквально бредил полетами к другим мирам. На вот насчёт тай были сомнения. Девушка хоть немного и пообвыклась, все равно чувствовала себя внутри корабля довольно неуютно. А поэтому в основном все дни напролет проводила снаружи пирамиды, ухаживая за Хогрундами и иногда помогая Лайнусу на небольшом огороде, который профессор развел прямо посреди развалин. И все же, когда в первый раз предложил ей отправиться с ними, Она, практически не раздумывая согласилась. Однако за последние недели хранительница вполне могла изменить свое решение. В отличие от Намара, ее совершенно не привлекали чужие миры. Так что для Керка было загадкой, почему девушка ответила на его вопрос утвердительно. Он несколько раз пытался поговорить с ней на эту тему, но Ай постоянно уходила от разговора. Ай Кирк вопросительно посмотрел на хранительницу, которая застыла с растерянным видом, нервно дергая ушами. Ай. Девушка молчала, смотря перед собой отсутствующим взглядом, затем неожиданно тряхнула гривые волосы, уставившись на парня решительным взглядом бросила: "Лечу с вами". "Хорошо", клянул Керк. "Значит, решено. Еще какие соображения будут?" А что ты дома, кэп? Рик откинулся на спинку стула, крутя в руках какой-то приборчик. База Мекавца с воздуха практически не прикрыта, пара ракетных установок до да автоматических турели по периметру. Ребятки расслабились, так что, думаю, проблем особых возникнуть не должно. А меня это ваше решение все равно беспокоит, буркнул Лайнос, который с самого начала возражал против решения Керка произвести прямую атаку на базу под прикрытием орудий геры предлагая провести тайную операцию не думаешь, что стоит рисковать кораблем?» В ответ на это Рик предложил профессору представить каким образом они будут вытаскивать с базы десяток топливных стержней весом более 100 тайнов каждый Причем сделать это надо будет абсолютно бесшумно Мне не попался на глаза патрулям. Профессор в ответ только что-то недовольно проворчал, но дальше возражать не стал, лишь добавил, что Рику доподлинно неизвестно, что меховцы могут противопоставить в ответ. «Известно!» — отмахнулся бортмеханик. Меня как-то подряжали настроить их турели. Так что я примерно знаю, чем они располагают. Впрочем, серьезного оружия им тут и не надо. А риск никто из местных напасть на базу, оружие хватит, а от внешнего противника системный патруль, если что, прикроет. Меня больше волнуют эти ваши вершители. И чем же поинтересовался Кирк? видишь ли, кэп?" Рик задумчиво почесал приборчиком на лобный выступ. Я пару раз слышал, как мековцы тех между собой обсуждали И по их словам выходило, что ребята эти далеко не простые. Придётся рискнуть, отрезал Кирк. Времени у нас в обрез. Рик, я даже не знаю, успеем ли мы отыскать твою знакомую и вообще надо ли нам это. Я понимаю, но все же хотелось бы попытаться, отвел глаза борт механик. Молодой человек несколько минут внимательно смотрел на явно смутившегося Торкленца. Затем вздохнул и согласно кивнул. Ладно, решим на месте по обстановке. Столетия не открывавшиеся соркой ворот дрогнули и медленно поползли в стороны, вызвав оползень с внешней стороны пирамиды. Тонны земли и камней вместе с деревьями ринулись вниз. Внезапно огромного облако пыли заставляя животных, многие века оселившихся на склонах пирамиды, в диком ужасе кинуться прочь, спасая свои жизни. Расположенные по бокам яйцеобразные излучатели маневровых двигателей вспыхнули белым светом, и туша космолёта впервые за долгие годы принялась медленно выползать из своего убежища. Мощность стабильно истечение частиц стабильно Рик повернулся к Керку и улыбнувшись своей синезубой улыбкой, констатировал: "КЭП, к полету готовы?" "Принято, Гера, активируй ручное управление." "Слушаюсь, капитан." Пульт перед Керком послушно разделился на три части, охватывая его полукругом. а Из потолка постились два дугообразных экрана, которые сомкнулись на уровне головы парня. В это в картинку кругового обзора Космолёт неспешно поднимался в хамурые ночное небо. Ну что, поехали потихоньку, бросил Керк, передвигая рукоять управления мощностью двигателей на пару положений вперёд, и корабль сорвался с места. На краткий миг его вдавило в кресло от лёгкой перегрузки, но тут же отпустило. Подстройка компенсат поля лебезу сообщил компьютер. Керк мысленно чертыхнулся. Компенсирующее поле включилось почти с двадцатисекундной задержкой. Это, конечно, была мелочь, но данный факт надо было учесть и в следующий раз быть поосторожнее с резким ускорением. «Расчетное время прибытия к точке сброса двадцать кудов», — сообщил Рик. Принято. Гера, дай мне профессора. В верхнем углу экрана вспыхнула маленькое кошечка в котором появилась напряжённая физиономия Лайнуса. Профессор, высадка через пару тулов, вы готовы? "А куда мы денемся?" буркнул тот в ответ, напяливая на голый шлем и одним движением заращивая швы. «Начат отчет до выброски. Десять, девять, восемь», — раздался голос компьютера. К мог давить завис над землей, едва не касаясь ее нижним стабилизатором а Из его распахнувшегося нутра вынырнула шестиколёсная машина и, скатившись по выдвинувшейся порели, понеслась в сторону видневшейся неподалеку темной стены леса. «Удачи вам, Сильно не лезьте, особенно ай. Не беспокойся, Кирк, мы справимся. послышался откуда-то из-за спины Лайны голос девушки, и экран погас. Ну, теперь и наша очередь. — пробормотал Керк себе под нос. Гера, активировать систему вооружения. Канос откровенно скучал, откинувшись на спинку кресла, и уже, наверное, в десятый раз пролистывал заляпанные грязью отпечатками страницы меганы. Журнал был трёхмесячной давности. Однако это был самый свежий номер, как раз прибывший с последним грузом, доставленным сюда пару месяцев назад очередным транспортником. Однако выбирать не приходилось. Из всех разрешений на базе только старые журналы, игра в токранс с напарниками, до да пара игровых комплексов в комнате отдыха, один из которых уже две недели как не могут починить. Можно еще было бы развлечься с рекрутантками, но начальство это не одобряло. Так что за подобные выходки вполне можно было угодить в карцер, а данная перспектива его совершенно не привлекала. Оставалось только дождаться смены, а уж на центральной базе можно будет оторваться по полной. Женщина, выпивка, э, стимуляторы. И ребята говорили, что в последнее время даже местных девочек стали заводить и по их словам, ночь с ними это было что-то с чем-то канос вздохнул и отложив журнал бросил взгляд на мониторы куда выводилось изображение с камер внешнего периметра ночь и тишина Торклин отзывнул и, покосившись на датчик и поля пододвинул тебе журнал дежурств — мысленно проклиная сидящих в головных офисах компании бюрократов, которым не хватало электронных отчетов систем. Записав показания датчиков и поставив свою подпись, он зевнул и вновь потянулся за журналом, но пронзительно завывшая зуммер тревоги заставил его замереть. Внимание, Неопознанная воздушная цель, направление северо-восток, высота 500 локов, скорость 700 хр. «Расчетное время прямого контакта две минуты. Активирую защитное поле. Требуется код допуска для активации противовоздушных систем. Что за...» — пальцы Каноса запрыгали по кнопкам, выводя на центральный монитор показания радара. Экран моргнул, и на нем высветилась огромная туша неизвестного корабля. Канос пару секунд таращил глаза на изображение, Затем быстро ввел код допуска, подсознательно понимая, что против подобного объекта оружие базы бессильно. Корабль зарогнул. Гера возрождения, незначительный корпус дебрит. Не Хорошо. Кирк облегченно вздохнул. Генераторы внешних защитных полей удалось восстановить только частично, но из-за недостатка энергии они выдавали едва ли пару процентов от возможной мощности. С вооружением ситуация была не намного лучше. Из пяти орудий корабля работало только два, и те выдавали только половинную мощность. Были еще торпеды, но их тех применять не решался, Боезапасы пролежали в корабле много лет. И вполне могли сдетонировать при запуске. Корабль вновь вздрогнул. Гера, ответный огонь. Слушаюсь, капитан. капитан!» красные шарики энергоимпульсов трассами унеслись в ночь, и без труда, пробив защитное поле, которое пошло при попадании радужными разводами, взметнули в ночное небо столбы разрывов. Космолет завис над базой и несколько минут обстреливал все еще огрызающиеся огнем турели, пока не смолкла последняя, а защитный купол, мерцавший призрачным желтым светом, не растворился в темноте. "Рик, куда садимся?" "Давай на бетонку", ответил бортмеханик. "Впрочем, тут больше нигде нашу крошку и не пристроишь". Кирк, понимающе кивнул. Территория базы была небольшой, довольно плотно застроена, так что единственной площадкой для высадки являлась широкая бетонная полоса на окраине, скорее всего, и применяющаяся для подобных целей. Можно было, конечно, зависнуть на прыгунах и выдвинуть опарель, но тогда Кирку пришлось бы оставаться в кресле пилота, а Рику могла понадобиться его помощь. Вообще, по мнению парня, управление кораблем было построено По довольно странному типу компьютер не мог напрямую управлять кораблем, а лишь помогал экипаж в этом. Все основные действия, даже при отключенном ручном управлении, он осуществлял только после прямого приказа и лишь режимом пространственного прокола управлял сам. Насколько помнил Кирк из своего прошлого, Земные корабли вполне могли ходить на полной автоматике, а вот у дайтанского космолета данная функция полностью отсутствовала. Такое впечатление, что создатели корабля почему-то не доверяли встроенному в него искусственному разуму, насколько возможно, ограничив его функции. Нет, двигаться по заранее заданному маршруту из одной точки пространства в другую он мог, Однако любое побочное действие было возможно лишь с разрешения члена экипажа. В результате нельзя было просто задать курс и пойти отдыхать. Во время полета произойти могло все что угодно, а значит, присутствие кого-нибудь из членов экипажа на мостике требовалось постоянно. Гера, можешь транслировать мой голос старужу? неожиданно спросил Рик. Да, Действуй. Кирк вопросительно посмотрел на борт механика, но тот только загадочно усмехнулся и принялся что-то говорить на незнакомом языке, выдвинувшийся из подголовника кресла усик микрофона. Меж тем нижний стабилизатор разделился на две части и плотно прижался к корпусу, а из днища корабля выдвинулись ноги посадочных опор. Огни двигателей погасли, И Легосваллуц с легким вздохом, просев на амортизаторах, замер. Канос угрюмо смотрел на возвышающуюся перед ними громаду чужого звездолета, подсвеченную посадочными огнями. Весь персонал базы собрался у взлетной полосы, подчиняясь прозвучавшей из корабеля команде. О сопротивлении никто и не помышлял, собравшиеся прекрасно понимали, стоило неведомым агрессорам захотеть, и все они трупы. Оружие чужого корабля поражало Нет, ткань конечно, не строил, никаких иллюзий насчет обороноспособности и базы. Но даже тяжелому крейсеру потребовалось бы сделать по крайней мере пару выстрелов, чтобы вывести генераторы защитного поля из строя. А пришелец... Бил прямо сквозь барьер, точно не замечая его. В результате обстрела все охранные башни периметра были уничтожены за каких-то пару минут. И, судя по зареву, поднимающемуся над дальним концом взлетного поля, там догорал единственный транспортный авиалет, находившийся в их распоряжении. Автоматика, скорее всего, успела подать сигнал тревоги на центральную базу, но помощь оттуда Вот это не раньше, чем через пару часов. Да и смогут ли они помочь? Боевых аэролётов на планете не было, а установленные на транспортниках пушки, это и громадине, всё равно что мышиные укусы. Конечно, существовала небольшая вероятность, что для защиты базы с орбиты будет спущена пара кораблей. Но Канас в этом сильно сомневался. Конгломерат не станет рисковать двумя жизнедарётами, посылая их в неизвестность ради одной из пары десятков баз, раскиданных по этой планете. И скорее прикажут нанести точечный удар с орбиты, или ли попробуют перехватить чужака, когда тот выйдет за пределы атмосферы. кроме того, кораблям нужно время, чтобы добраться до планеты, а если учесть, что большинство из них занимается патрулированием, внешних зон системы, то единственное, на что приходилось рассчитывать это милость захватчиков. И Иканус это прекрасно понимал, как и все стоявшие вокруг. «Открывают!» — бросил стоявший рядом толк, толкнув задумчивого Кануса локтем в бок. И действительно, в днище горба появилась щель, которая с каждой секунды все увеличивалась и Из ее темного нутра причудливым рифленым языком выдвинулся широкий пандус, по которому неспешно спускалась фигура в скафандре. "Не таких скафандров еще не видел", пробормотал Талк. "Да и корабли таких я что-то не припомню", буркнул в ответ Канос, внимательно разглядывая незнакомца, замерзшего в нескольких локах от выстроившихся вдоль края поля обитателей базы. Скафандр черного цвета с зелеными полосами, которые слегка фосфоресцировали на фоне бездонной темноты распахнутого зева чужого корабля. На груди и, и плечах скафандра, покрыты какими-то прямоугольными пластинками, шлем в виде вытянутого овала, на затылке которого прикреплена дугообразная коробка с торчащими из неё тремя небольшими штырьками. И лицевая пластина шлема сделано за подлицо со остальной его частью и абсолютно не отличается по цвету. В руках чужака какое-то оружие, однако в их сторону не направляет, держит стволом вниз. Незнакомец пару минут молчал и, судя по движению головы, внимательно рассматривал собравшихся, после чего что-то нажал свободной рукой на правом плече. Внимание всем сказал пришелец на чистом торклинском. Как уже говорилось раньше, нам не нужны ваши жизни. В этом ангаре чужак указал своим оружием на склад артефактов. Содержится то, что принадлежит нам. Отдайте это, и мы уйдем. Стоявшие вокруг Анса удивленно зашептались, пытаясь предположить, что понадобилось чужаку среди хранившегося на складе. Что вы хотите, чтобы мы вам отдали? Из толпы вышел вперед начальником охраны, правая рука которого висела на перевязи, а сам он заметно прихрамывал при ходьбе. Торкарцы бросил пришелец, поворачивая голову к спросившему. — Что? Не знаю, как это будет по-вашему, чужак замолк, видимо, пытаясь подобрать нужное слово. Ну, скажите хоть как это выглядит, раздалось из толпы. Длинные матовые цилиндры. Ах, это Начальник облегченно вздохнул. Мы согласны. Куда их доставить? К кораблю, ответил чудак и тут же добавил. И это вы должны сделать, пока не погаснет вот эта световая полоса. Он ткнул пальцем вверх, и тут же вдоль распахнутого зева корабля побежала дорожка из зеленых огоньков. Иначе выстрел разметал одно из соседних зданий заставив какую то из женщин испуганно вскрикнуть, пришелец повернул голову в сторону разрушенного выстрела мангара, и на лицевой стороне его шлема заплясали отблески разгоравшегося пожара. Мы будем ждать, бросил он и, развернувшись, медленно направился по пандусу внутрь своего корабля. Ай с номером бежали по коридору, заглядывая во все попадавшиеся навстречу двери, в надежде найти хоть одно живое существо. Однако крепость вершителей словно вымерла. Стражники, встретившие их в ворот, и сразу же павшие от выстрелов оружия, их шестиколёсные самобегающие повозки, к удивлению хранительницы оказались демонами. Всё доно настолько удивило отправившегося с ними и народа, Что он тут же принёс окапац в их останках, приказав хранительнице с ищущим отправляться на поиски эрая без него. Впрочем, на этот счет девушка не сильно расстроилась, толку от этого чужака было мало, не воин, а один из тех книжников, что любят сидеть в тиши пыльных подвалов, обложившись горами старинных свитков и фолиантов. К тому же в броне и с оружием своих предков в руках Хранительница чувствовала себя практически непобедимой. Коридор неожиданно кончился, и они с тонаром очутились перед высокой двухстворчатой дверью, украшенной причудливым рисунком. Ищущий на мгновение замерв перед ней, затем осторожно приоткрыл одну створку и тут же отшатнулся назад. Стрела не пробила скафандр, и отскочив упала рядом с ногами Ай. «Мэр, ты в порядке?" спросила девушка. "Да," Раздавшийся внутри шлема голос Танара заставил ей облегченно вздохнуть. Кто стрелял? Там огромцы, около десятка воинов, пояснил ищущий. Тем хуже для них бросила Айри и решительно распахнула дверь. Несколько стрел тут же ударили ей в тело, заставив невольно отшатнуться и поморщиться. Боль от ударов с железных наконечников была не слишком сильной, но довольно чувствительной. Один из стоявших сбоку от двери воинов вскинул свой меч, но тут же рухнул на пол, выстрел из винтовки в упор превратил часть его лица в почерневшее месиво. Второй солдат нанес удар в голову, но девушка отпрыгнула в сторону, а выстрел Намара проделал в его груди рваную отверстие. Бросайте оружие, бросила бросай, направляя свое оружие в сторону огрнцев, но никто из них даже не шевельнулся. Тебя они слышат. Намар подошел к девушке и, показав на свое правое плечо, пояснил: "Проведи пальцем вот так и нажми". Таи послушно провела пальцем по зеленой линии на плече, после чего вновь посмотрела в сторону выстроившихся в линию, ощетинившихся мечами огромных воинов. "Бросьте оружие", повторила она. "Даю слово вас отпустят живыми". Мечи в ножны откуда-то из за спины агросских солдат и те с явным облегчением подчинились приказу расступаясь и пропуская вперед кануд. Бывшая хранительница подошла ближе, не остановившись в паре метров от Тайснамарам, пристально посмотрела на девушку, словно пытаясь разглядеть, кто скрывается за бездонно черной поверхностью гермошлема. По чему мы должны вам верить? А что тебе остается?» — бросила Ай, проводя пальцем по горловине шлема и снимая его. Приветствую тебя, кануд!» Хранительница огромко удивленно посмотрела на девушку. Но мне сейчас не до разговоров, решительно прервала ее Ай. Скажи, где вы прячете моего Карда? Он ну, в комнате ниже этажом, пояснила Каннуд. Если отпустите моих людей, я покажу. Хорошо? Пусть идут. Девушка кивнула в сторону дверей и, дождавшись, пока воины покинут помещение, вновь обернулась к Агронке. "Дведи?" "И что это за толкасы такие?" поинтересовался Кирк, и Едварик поднялся обратно на борт корабля. "А что я должен был сказать?" — пожал плечами тут снимаешь шлем. Не говорит же, что нам нужны энергоблоки реактора." "Тоже верно, согласился Кирк. Думаешь, они успеют за назначенное время?" "Вполне. Там в Ангаре два десятка блоков. Закинут погрузчиком на грузовые платформы и подгонят их сюда. Впрочем, уже" он кивнул в сторону центрального экрана, на котором появилась приземистая платформа на восьми колесах, медленно двигающееся в сторону корабля. Пойду встречу, Быстро они! — бортмеханик вздохнул и, подхватив шлем, направился к двери. А твоя знакомая? Рик на мгновение замер, затем обернулся и улыбнувшись, бросил: "Она была среди собравшихся". Юный Карл долежал на узком ложе и бездумно рассматривал растрескавшийся потолок своей комнаты, так неожиданно превратившийся в камеру заключения. Вершитель тойцу, приютивший его и оказывающий всестороннюю поддержку, неожиданно выступил против наложения вето на войну Агронии с Хантайгой. Мало того, было заявлено о полной поддержке огромской экспансии, что по мнению Карда вызвало удивление даже со стороны некоторых вершителей. Их лица скрытые за одинаковыми масками. Он, конечно, не мог увидеть, но нервные жесты и излишне эмоциональные высказывания части вершителей, не согласных с позицией тойцу, которую он успел услышать. Пока его не попросили покинуть зал совета, говорили сами за себя. В результате просьба великого когана была отвергнута, о чем официально и было заявлено эраю. Это ввергло молодого Кардова в некую прострацию, потому как такового развития событий он не ожидал. Однако, получив официальную бумагу, сразу же принялся собираться в обратный путь, прекрасно понимая, что в данной ситуации дорог каждый день. Его остановили Когда он же седлал своего хогрунда, Нараэ резко сел и вхватив руками уши резко дернул за них, буквально зарычав от отчаяния, то, что с ним происходило, было просто невероятно. Вершители для него всегда были великими и мудрыми правителями, почти богами, искренне заботящимися о благе и процветании множества народов. Они тяжелой рукой правили этим миром, наказывая слишком взорвавшихся правителей Однако то, что он увидел за проведённые здесь дни, буквально разметало эту веру в пыль. Жадные, плетущие постоянные интриги и ищущие свою выгоду создания, скрывающие свой истинный облик за зеркальными масками. Вот что он скажет на совете мудрецов, когда вернется. Если вернется домой. Второй поднялся и подойдя к окну, закрытому каким-то прозрачным камнем, с размаху ударил в него, пытаясь унять клокочущую внутри злость, затем еще раз, еще. Ловушка. Каменный мешок, охраняемый личными стражами тойцу. Самого вершителя он не видел уже несколько дней, а на все просьбы о встрече следовал один ответ: Эрол тойцу отбыл по срочным делам и будет в крепости через несколько дней". Над той поры просило его ожидать. Гард с раздражением посмотрел на неподдающийся прозрачный камень, за которым плескалась темнота ночи, и разочарованно вздохнув, принялся зализывать сбитые в крошку лаки. Неожиданно за дверью раздался какой-то странный звук, затем металлический грохот, словно в коридоре упал воин в полном доспехе. Герай, не понимающе посмотрел на дверь, которая вдруг распахнулась, и на ее пороге возникла его хранительница, облачённая в странный чёрный доспехи. Мой кард, девушка опустилась на колени: "Я пришла за вами".